14. У Алина хватило времени только на одну мысль. Мы могли бы объехать их стороной. Если сказанное Роландом правда, если магический кристалл — это главное, мы могли, могли объехать их стороной. Да только, конечно же, не могли. Кровь сотни поколений стрелков воспротивилась бы этому. Башня или не башня, воры не должны уйти с добычей. Не должны, если есть возможность их остановить. Алин наклонился к уху своего коня. «Если отпрыгнешь в сторону или встанешь на дыбы, когда я начну стрелять, вышибу твои гребаные мозги». Роланд вырвался чуть вперед благодаря более мощному коню. Они приблизились к группе солдат Латиго. Пятеро или шестеро всадников, дюжины или более пеших, столпились вокруг пары валов, которым предстояло тянуть одну из цистерн. Все они в удивлении таращились на Роланда, пока он не открыл огонь, и только тогда бросились в рассыпную, как перепелки. Роланд уложил всех всадников, их лошади умчались, одна утащила зацепившегося за стремя ездока. Кто-то закричал «Бандиты! Бандиты! Поконем, идиоты!» Ален! рыкнул Роланд. Перед цистернами сбились в кучу вооруженные люди, пешие и конные, пытаясь наладить оборону. «Давай! Давай!» Ален поднял ручной пулемет, уперся зажравевшим прикладом в плечо, вспомнил ту малость, что знал о стрельбе из автоматического оружия, целься ниже, перемещая ствол быстро и плавно. Он коснулся спускового крючка, и очередь сотрясла пыльный воздух, отдаваясь резкими тычками в плечо, выплевывая языки пламени со среза ствола. Ален повел стволом слева направо, целясь чуть повыше голов мечущихся, что-то выкрикивающих, стрелял он не по людям, а по цистернам. И третья в ряду взорвалась, с грохотом, сопровождающимся яркой оранжево-красной вспышкой. Обе половинки металлической сигары взмыли в воздух. Одна пролетела 30 ярдов и рухнула на каменистую землю. Вторая подпрыгнула, окутанная черным дымом. Горящее деревянное колесо пролетело по небу, как тарелка, и покатилось по земле, рассыпая искры. Люди разбегались в разные стороны. Кто на своих двоих, кто приникнув к шеям лошадей. У всех широко раскрытые глаза остекленели от паники. Дойдя до последней цистерны, Ален повел пулемет в обратном направлении. Он сильно нагрелся, но Ален не снимал пальцы со спускового крючка. В этом мире то, что работало, использовали на полную катушку. Конь его бежал вперед, словно понял каждое слово из тех, что Ален прошептал ему на ухо. «Еще одну! Надо взорвать еще одну!» Но прежде чем он смог взорвать еще одну цистерну, пулемет замолчал. То ли заклинил патрон, то ли опустел магазин. Ален отбросил его в сторону и выхватил револьвер. И тут же рядом с ним свиснула рогатка Катберта. Ален выхватил этот звук среди криков людей, топота копыт, треска горящей нефти. Ален увидел, как большая петарда поднялась по высокой дуге и опустилась в то самое место, куда направлял ее Катберт. В нефтяную лужу у деревянных колес цистерны с надписью Соноко. Какое-то мгновение Алин еще мог видеть череду черных дыр в сверкающем боку цистерны, дыр, проделанных пулями, выпущенными им из пулемета сейл затем со вспышкой разорвалась петарда. И тут же дырки в боку цистерны потеряли четкость, заколыхались в мареве, загорелась, вытекшая на землю нефть. Разбегайтесь! закричал мужчина в выцветшей пилотке. Она сейчас взорвется! Они все сейчас вы. Ален застрелил его, и тут же взорвалась вторая цистерна. Кусок раскаленного металла отлетел в сторону и угодил в лужу нефти под соседней цистерной. Вскоре взорвалась и она. Черный дым поднимался в воздух, как над погребальным костром, затягивая солнце, превращая в сумерки ясный день.